«Могу ли я узнать, что вы, собственно, ищете?» Нетерпеливо бросила она. «Не думайте же вы, что я прячу под подушками бочку водки?» «Приказ есть приказ, сударыня», — ответил жандарм, только что вышедший из здания таможни. «Все приезжающие в Париж кареты должны быть осмотрены, особенно если они прибыли издалека. Откуда вы едете?» «Из Италии», — ответила Марианна. И я клянусь, что не везу в моей карете ни контрабанды, ни заговорщиков. Я возвращаюсь домой, вот и все. — У вас должен быть при себе паспорт, — сказал жандарм с лукавой улыбкой, открывший великолепные белые зубы под большими пушистыми усами. — И, может быть, паспорт, который подписал господин герцог Атранский? — Очевидно, такие паспорта вызывали подозрения и она благословила судьбу, сделавшую ее теперь подданной великой герцогине Тосканской. Она с гордостью показала паспорт, который ей учтиво вручил через три дня после свадьбы граф Жерардеско. Этот носит подпись ее императорского величества принцессы Элизы, великой герцогини Тосканы, принцессы Луки и Пьомбино и сестры и его величества император и короля, как вы, возможно, знаете. Добавила она с иронией, ощущая язвительное удовольствие при перечислении всех этих пышных титулов. Но жандарм был, видимо, непроницаем для любой иронии. При свете фонаря он с трудом читал по слогам имя, написанное на официальной бумаге. «Мари -анна Елизавета Д. — Асель -на де княгиня Сарта... нет, Санта-Анна. — Санта-Анна, — нетерпеливо поправила Марианна. — Могу я продолжать путь? Я сильно устала, и к тому же начинается дождь. Действительно большие капли, тяжелые как монеты, начали падать, оставляя глубокие следы в покрывавшей карету пыли но жандарма в треуголке это по видимому ничуть не обеспокоило он с подозрением взглянул на марианну вы можете сесть в карету но не двигайтесь с места надо кое что проверить хотела бы я знать что возмутилась марианна придя в ярость увидев что он уходит к дому с ее паспортом неужели этот тупица решил что мои документы фальшивые ей ответил старый зеленщик остановивший свою полную капусту повозку рядом с Берлиной. «Не надо волноваться, мадам! Так делают со всеми, и эти паразиты не дают покоя ни днем, ни ночью. Придираются страшно. Вот увидите, они перепотрошат всю мою капусту, шпиона будут искать какого-нибудь!» «Ну что же в конце концов произошло?» Было покушение, сбежал преступник, ищут бандитов. Марианна готова была даже допустить, что Наполеон приказал подвергнуть ее обыску в виде наказания за ее замужество без высочайшего разрешения. Наплюйте на все, мадам. Вся заковыка в том, что этот проклятый Савари вообразил, бы тон один верный подданный императора. И вот тебя обшаривает, и вот тебя допрашивает. И кто его такого высидел? И откуда он такой вылупился? Все хочет он знать. Зеленщик, безусловно, еще долго продолжал бы свои излияния, если бы не появился усатый жандарм, но на этот раз сопровождая юного лейтенанта, Безусова, но подтянутого, который подошел к карете, небрежно поздоровался и, окинув Марианну наглым, оценивающим взглядом, спросил, «Судя по всему, вы госпожа Сантанна? анна Возмущенная тоном этого молокососа, Марианна ощутила, как в ней закипает гнев. «Я действительно княгиня Сант-Анна», — по слогам выговорила она. — И мне следует говорить, ваша светлость или ваше сиятельство, лейтенант. Похоже, что в жандармерии вас не утруждают изучением правил хорошего тона. — Для исполнения своего долга мы достаточно обучены, — заметил юноша, ничуть не смущенный высокомерным тоном молодой женщины. — И мой долг немедленно припроводить вас к министру полиции, ваша светлость, если вы позволите приказать вашей горничной вступить мне место. Прежде чем задохнувшаяся от гнева Марианна успела ответить, лейтенант открыл дверцу и забрался в карету, где Агата непроизвольно встала, чтобы освободить место рядом с хозяйкой. Но молодая женщина решительно удержала ее за руку. — Останьтесь здесь, Агата. Я не приказывала вам встать и не привыкла позволять садиться кому попало рядом с собою. Что касается вас, сударь, то я без сомнения плохо поняла, о чем идет речь. Повторите, что вы хотели мне сказать. Вынужденный стоять в неудобном положении, согнувшись, лейтенант пробурчал. — «Я сказал, что должен без промедления проводить вас к министру полиции. Ваше имя уже неделю назад сообщили на все заставы. Такой приказ...» «Чей приказ?» «А чей же может быть?» «Министра полиции, господина герцога Дерровиго, а следовательно, приказ императора». «Это еще надо проверить!» — воскликнула Марианна. «Что ж, раз вы так настаиваете, едем к герцогу Дерровиго». Однако я не примену высказать ему все, что думаю о нем и его подчиненных. Но пока я остаюсь хозяйкой у себя, будьте добры отправиться на сиденье к кучеру, молодой человек, и потрудитесь указывать ему дорогу, иначе вы не заставите меня тронуться отсюда. Хорошо, иду. Разочарованный жандарм, неохотно вылез и взобрался к Гракху, встретившему его насмешливой улыбкой. — Очень любезно с вашей стороны составить мне компанию, лейтенант. Вы увидите, как здесь хорошо. Правда, немного сыровато, но зато столько воздуха, не то что внутри. И куда нам ехать? — Давай, двигай. И без фокусов, милейший, если не хочешь, чтобы тебе влетело. — Вперед! — проворчал жандарм. Грак не отвечая, тронул с места и, забыв на время о достоинстве княжеского кучера, во все горло запел с акцентом Гамена из предместья старый марш солдатов Аустерлица. — Пробьемся по флангу, пробьемся! Тарам-тарарам-там-там! Там! «И весело мы посмеемся!» «Тарам-тарарам-там-там!» та посмеемся Съежившаяся в глубине кареты Марианна не имела ни малейшего желания смеяться. Но этот воинственный марш, распеваемый звонким голосом юного кучера, очень подходил к ее настроению. Она была слишком разгневана, чтобы хоть на минуту ощутить страх перед этим «Савари!» и причинами, из-за которых он приказал всем заставам караулить ее. Когда подъехали к особняку Жюинье, Марианна заметила, что тут тоже кое-что изменилось. Шел ремонт. Повсюду виднелись леса, бочки с гипсом, банки с красками, оставленные рабочими, закончившими трудовой день. Несмотря на это, и на поздний час на колокольне Сен-Жермен-де-Пре как раз пробило десять. Множество слуг в сияющих ливреях и других особ сновали во дворе и в прихожих. К тому же, вместо того, чтобы проводить Марианну на второй этаж в пыльную приемную, за которой находился небольшой скудно обставленный кабинет герцога Транского, лейтенант жандармерии передал ее высоченному мажордому в красной Леврее и на пудренном парике, который величественным жестом открыл перед нею салон первого этажа, салон, где все объявляло об абсолютной верности вкусам хозяина. Массивная мебель красного дерева на позолоченных бронзовых оливийных лапах, темно-зеленые обои, тканые золотыми пчелами — Помпейская люстра и лепные военные аллегории, повторяющиеся на многочисленных панно. Завершающим штрихом был громадный бюст императора в лавровом венке на высоком мраморном постаменте, напомнившем Марианне траурную стелу.